Юрий Винокуров, Алекс Сапфир, Орден архитекторов. Книга первая. Текст читает Александр Пушков, глава первая, жизнь. Всё же интересная штука. Настолько интересная, что сам иногда не понимаешь, как тебе поступить в том или ином случае. Стоит ли дальше бороться, чтобы вновь и вновь забираться на вершину? Или проще забиться в самую глухую дыру в этом мире и там спокойно прожить до самой старости в одиночестве и покое? «Мы почти прибыли. Вы готовы, молодой человек?» — обратился ко мне имперский офицер, сидящий напротив меня. Он сопровождал меня до нового места жительства. «А у меня есть выбор», — ехидно улыбнулся я, глядя на военного. «Это правда», — ответил он мне улыбкой на мою. «Но не всё так плохо, парень, как тебе кажется. Иногда нам приходится делать то, чего не хочется. Такова жизнь». «Что-что?» А выслушивать лекции от этого человека о долге мне совсем не хотелось. Вот даже взять его. Сейчас он чувствует себя мудрым и важным, который везет зелёного сопляка фактически на убой. Он прекрасно понимает, что такой, как я, там просто не выживет. Но всё равно делает то, что должен, и сопровождает меня, чтобы я не сбежал по дороге. А вот если всего на секундочку задуматься, узнай, кто на самом деле сидит перед ним, как бы он поступил? Наверное, Дар речи потерял от удивления. И стал бы глупо, как рыба, выброшенная на берег, открывать и закрывать рот. А затем... А что затем? Напал бы на меня? Или поспешил доложить, чтобы в случае успеха получить для себя немысленное продвижение по карьере. «Кстати!» — после обоюдной тишины обратился он ко мне. «Я знаю, что этот день для тебя уже испорчен, но, пожалуй, постараюсь тебе его немного исправить», — улыбнулся он и потянулся к своему карману. Когда он это сделал, то чуть не умер, идиот. Я уже был готов достать свой нож и перерезать ему горло. Не то, чтобы я был кровожадным, просто последние дни были у меня откровенно паршивыми. За три дня до моего дня рождения ко мне явились представители тайной канцелярии и заявили, что им нужен именно я. Отец чуть не словил 16 инфарктов за первые 4 секунды, когда их увидел. И это не зря. За его душонкой есть косяки, из-за которых и за ним могут прийти. Мать тоже удивилась, да настолько, что закрылась у себя в спальне и сделала вид, что её вообще не существует. Зато, когда старший из силовиков сказал, что прибыли они за мной, то отец буквально помолодел лет на двадцать. Мне же было наплевать. Я даже улыбнулся, ведь хоть что-то в моей жизни случилось интересное. Моя жизнь была настолько весёлой все эти годы, что я буквально готов повесить на себя несколько убийств. Вдруг меня посадят, ведь там, думаю, будет не так скучно, чем дома. Затем тайная канцелярия закрыла меня на сутки у себя в подвалах. И у меня даже были соседи. В этой жизни я не могу понять многих вещей. К примеру, эти камеры — как раз одна из этих вещей. Почему, когда сидельцы видят того, кто слабее их, сразу пытаются обидеть его? Ну и ладно, что худой. Плевать, что молодой. И чем вам не нравится, что я аристократ? Зачем сразу было говорить такие мерзкие и обидные слова, пытаясь показать, что такое настоящая тюремная жизнь? Я как бы не собираюсь здесь надолго задерживаться. Ещё из прошлой жизни я уснил одну простую истину. Тот, кто имеет самые острые зубы, обычно носит самую добрую и безобидную улыбку. Следователь очень удивился, когда наутро нашёл хрупкого меня и шесть здоровых, но покалеченных арестантов, которые тихо сидели, вжавшись в угол и смотрели на меня, как на чудовище. К слову, Мне тогда было 17 лет, а выглядел я на 14. А как может быть иначе, когда моё тело не получает энергии для того, чтобы пустить её на улучшение физических кондиций? Всё, что вырабатывается, а это очень мало, я пускаю в своё ядро силы. Дальше меня муржижили в течение дня и выдвинули обвинения, мол, Есть информация, что я занимался контрабандой, а это наказуемо так-то. В тот же день за мной приехали родители и их адвокат. Они пытались меня вытащить, но когда узнали, что я натворил, то сразу же подтвердили, мол, всё понимают и осуждают, и они никоим образом не поддерживают такое, мол, я позор их рода, и дома меня ждёт суровое наказание. Следователь это записал как признание, а затем сказал, что я никуда не поеду. Они ещё пытались что-то сказать, но после слов о дополнительном расследовании наболтали ещё на несколько сроков мне. Даже удивляюсь, откуда у них такая фантазия хорошая? Наверное, это был адреналин и желание не отбывать наказание за свои грехи. А за ними числилось множество грехов. В этом мире мне очень не повезло с родителями. Они были, мягко сказать, живущие одним днём, как чёртовы мотыльки. Казино, балы, званые вечера, клубы для аристократов, опера, театр — да все места, куда ходит высшее знать и где есть возможность потратить деньги. Грубо говоря, у нас скоро счета в банках покажут дно. Отец с мозгами, как у камушка. Купил себе на прошлой неделе два спорткара, эксклюзивной модели, и неделю проводил у нас звонные вечера, чтобы все увидели, какой он молодец и какие у него новые мальчуковые игрушки. Братья и сестры так же туда же. Не семья, а катастрофа. Выходит, что за их красивую жизнь сидеть отправили меня. Да только они еще сами не знают о моей судьбе и рассчитывают меня вытащить. А я уже еду в ссылку по договору с имперскими службами, где у меня будет очень важная задача под названием ⁇ Не сдохни и покажи им всем, что ты имперец ⁇ Ладно, может и не так. По правде говоря, я еще не знаю своего суперсекретного задания. Я потому и не могу представить, на что меня подписали. «Всё же я не пойму, зачем ты понадобился?» — покачал головой офицер, видя, как я на минуты две ушёл в себя. «Ладно, вот мой подарок на твоё восемнадцатилетие». Из кармана он достал письмо, которое действительно могло быть подарком. На нём красовалась сургучная печать с символом нашего рода рода вавилонских. Мои тупицы родители не пользовались ею уже очень много лет, ведь, по их словам, это пережиток прошлого. Зато я знаю, кто её использовал. Дед. Единственный нормальный родственник, который тянул весь род на себе, пока тот старательно прожигал состояние предков, которые те приумножали столетиями. Бах! Тряхнула вагон, в котором мы ехали, да так, словно слона сбили. «Твою мать! Чёртова Австро-Венгерская Республика!» выругался вовсю, не скрывая эмоций мой конвоир. «Да, кстати, мы сейчас ехали по территориям этого государства, потому что в место, которое нам нужно, невозможно добраться иначе. Воздушный транспорт был под запретом, под угрозой сбития сразу же, как только зайдёт в воздушное пространство республики». Впрочем... Поезд — это не сказать, что круто. Ведь с ними часто случались несчастные случаи, и не только по причине износа рельс. Железнодорожными путями тут вышла интересная история. Хоть они находятся фактически на территории агрессивной нейтральной страны, но принадлежат моей Российской империи на основании долгосрочной аренды, и получается, что с ними ничего сделать не могут. Но и мы ничего не можем толком сделать, чтобы обновить их. Ведь они не пускают никого, скрипя зубами, соблюдая право аренды. Даже из поезда выходить запрещено. Хотя бывают поломки, и тогда все пути умирают на месяц или больше, до тех пор, пока две стороны не договорятся между собой о ремонте. «Бах! Грязные ублюдки! Как же они меня бесят!» — сжал зубы офицер. «Не пойму, почему мы ещё не объявили им войну, чтобы можно было проложить нормальный путь к своим владениям!» — я усмехнулся. «Наверное, потому что они имеют не самую слабую армию в мире и не прочь хорошенько повоевать, а ещё имеют к Империи давние вопросы», — решил вставить я своё мнение. «В любом случае, им не справиться с Империей!» — гордо поднял он голову вверх. «А если у них будут союзники?» — не переставал я усмехаться. «Тогда будет сложнее, но результат предрешён». «Хороший ответ для офицера», — кивнул я ему, и тут же задал ещё один вопрос. «А если союзников будет много?» Вот тут он задумался. «Тогда будет тяжело». «Ага, как же, тяжело». «Если начнётся полномасштабная война, то империи придётся задействовать все свои силы, и в том числе даже таких бойцов, Как мои родители. Вот они, вояки, ещё те. Смешная ситуация, что Рот, в котором в его славном прошлом было больше десяти человек в чине генералов, скатился до таких ничтожеств. Даже мой дед до последнего верно служил империи, будучи как раз генералом. Он командовал армией Южного округа. По этой причине у него и не хватало времени на дела рода и воспитания сына. Война. Мои родичи в большинстве своём связывали свои жизни с ней и там же складывали свои головы. А те, кто слабее и трусливее, оставался в живых, вот и весь секрет. Так и скатился некогда славный род. Впрочем, дед умер не на войне, но своё ранение он получил именно там, в битве с вражеским грандом. После того, как он вернулся, то долго лечился, Но ничего не помогло. И две недели назад его похоронили. Хоть я и являюсь перерожденцем в этом мире, и этих людей не могу воспринимать как своих максимально близких людей, но к нему я питал глубокое уважение. Могу назвать хорошим человеком, хотя и очень занятым, а ещё суровым. Сколько раз отец называл его тираном. Никогда батя не понимал этого старика. А вот я понимал. Я знал, что он делает и какой груз ответственности лежал на нём. Впрочем, не все его решения мне нравились, но он делал, что мог и что любил. Тем временем вагон тряхнуло ещё раз, но на этот раз гораздо сильнее. На моём лице появилась улыбка. «А что будет, если на нас нападут?» — вдруг задал я вопрос своему сопровождающему. Он не стал спрашивать, для чего мне это. Я ответил, «В этом поезде достаточно ценных грузов, чтобы отправить с нами надёжную охрану». Этого я не знал. «Разберутся и потом выдвинут претензии, а австрийцы скажут, что были не в курсе». «Выходит, это они нападают на поезда?» Решил уточнить этот момент про соседей. «Слишком очевидно. Скорее всего, они разрешают это делать разным отбросом». Я не просто так об этом спрашивал. Сейчас около 20 людей передвигались по крыше шестого вагона, и они явно были не местными. Там даже одарённый был со стихией земли, и он пытался воздействовать на рельсы, чтобы остановить поезд. Да только тот был гружён достаточно сильно и не поддавался его слабой магии. Сейчас они с руганью медленно продвигаются вперёд и, по моим прикидкам, через минут 5 доберутся до своей цели и отцепят половину всех вагонов, а затем подойдут основные силы. Мой провожающий не знал этого, и я говорить ему не собирался, чтобы не создать ещё больше вопросов. «Почему не открыл прямо здесь свой подарок?» спросил он, говоря о письме, которое я спрятал в карман. «Потом почитаю», пожимаю плечами и делаю вид, что мне это неинтересно. «Дело твоё!» Тоже пожимает безразлично он плечами, повторяя за мной. Но по мимике лица видно, что ему очень любопытно. Не собираюсь я при нём читать то, что мне написал дед. Но есть у меня предчувствие, что он как-то связан с теми событиями, которые сейчас происходят в моей жизни. По-другому, почему я получил его сейчас, не могу понять. Мой конвоир устало принялся смотреть в окно и думать о чём-то своём. Видно, что ему не доставляет такая работа удовольствия. Мне, впрочем, тоже не весело. Но я бы сказал, что интересно. Как же я мало бывал в большом мире за последние годы. Я уже говорил, что мои родители — странные люди. Так вот, они считали, что мне и дома хорошо, в окружении 30 учителей. Они ещё с детства моего поняли, что у меня есть любовь к знаниям, ведь я их усваиваю очень быстро, поэтому стали их давать мне большими порциями. Не то чтобы я был любимым ребёнком, просто, как я потом узнал, они решили, что я отличная разменная монета в их делах. По их планам, меня должны были отдать, а по-другому это не назвать. В общем, женить меня должны были на одной очень родовитой девушке, Правда, ещё не выбрали на какой. Ведь у герцога Мармазинского было 12 дочерей и ни одного сына. Вот и решили взять в свою семью родовитого наследника. Ради этого меня воспитывали родители как полную тряпку. У меня не было учителей по фехтованию, и мой дар совершенно не развивали. А ещё вся моя жизнь была сплошным кошмаром. Книги только те которые мне разрешали читать чопорные учителя. Телевизор тоже был под запретом, и я не мог свободно его включить. Только те передачи, что мне разрешали. Никакого насилия в моей жизни не было. Учили подчиняться и быть послушным. Но в то же время нужен был всесторонне образованный парень, который может стать отличной пешкой и советником для своей жены. А вот она и правила бы, фактически родом. Ну или её отец. Как же я ржал тихими ночами, когда смотрел задачи на следующий день. Выучить последнюю коллекцию Версальского показа мод. Или запомнить все породы лошадей и выучить, чем они отличаются, чтобы уметь выбрать лучшую лошадь. Что они, мать его, могут знать о лошадях? Я половину прошлой жизни провёл в седле и мог бы им многое рассказать, Но вместо этого слушал глупости, покорно кивая. Запретить мне прикасаться к оружию? Да я одной вилкой могу убить человека. Правда, если у него нет дара, или он слаб. Хотя можно и во сне. Можно подумать, что же такой молодец, как я, не сбежал до сих пор. Тут без пафоса и преувеличения можно сказать, что не смог бы. Я имел дар земли, как в своей прошлой жизни. «Это, сука, вышло кошмаром для меня». Истинные маги Земли, коим и я был когда-то, невообразимо сильные, да только есть у них один большой минус, что делает их уязвимыми. Обычный дар или магия просыпается в теле одарённого в большинстве своём в 6 лет, но бывает, что и в пять. С момента открытия дара они начинают учиться и делают это упорно и каждый день. В зависимости от возможности рода, потенциала дара, а также планов рода на каждого конкретного ребёнка, создаётся программа тренировок, которая может быть очень и очень насыщенной. К 18 годам может получиться вполне приличный маг, готовый взять свою судьбу в собственные руки. У таких же, как я, дар открывается только в 18 лет. До 18 я не могу ничего сделать. Вообще ничего. И тут выходит, что мы теряем много лет. И не можем усиливаться, пока наше истинное ядро не сформируется. Да, этим и отличались, величайшие маги всех времён, от обычных магов одарённых. Это различие заключалось в самом фундаменте магических способностей. Обычные одарённые имели внутри себя на эфирном плане гибкую и мягкую основу, которая с помощью тренировок и практик росла и усиливалась. Иногда у самых сильных, простых магов через много-много лет эта основа твердела, становясь похожим на наше ядро. Но это было всего лишь. У меня же ядро изначально было твёрдым. Его нельзя было мять, разминать и растягивать, как мягкую основу обычных одарённых. Можно было только очень медленно наращивать сверху, слой за слоем, надеясь, что ты всё сделал правильно и не оставил внутри пустот, которые в минуты напряжения через многие десятилетия подложат тебе собаку, и твоё ядро треснет и рассыплется в самый неподходящий момент. Что приведёт, конечно же, к смерти его хозяина. По-хорошему, у меня тоже должны были быть наставники, самые лучшие. Потому что потенциальный архимаг — это штучный товар. И таким не разбрасываются. Вот только не уверен, что в этом мире вообще есть такие, как я. По крайней мере, имперские чиновники, что были ответственны за идентификацию Дара и его учёт в Реестре аристократии империи, с лёгким чувством сожаления и сочувствия констатировали факт отсутствия у меня вообще какого-либо Дара. Жалкие дилетанты. Но мне это было даже на руку. Хорошо, что я точно знал, что и как делать, чтобы не допустить халтуры в развитии ядра. Так я и жил, скрупулёзно отправляя всю доступную мне энергию на формирование залога моего будущего благополучия. И да, навыков у меня хватает, но дар ещё не открылся, на полную мощь. Хотя, что там той мощи? Я прошлый, вот кто имел мощь. А сейчас всё нужно начинать сначала. Как вспомню, сколько мне пришлось пройти, чтобы дойти до своей заветной цели, то хочется не возводить, а ломать. Архитектор. Орден архитекторов. Сколько эти слова значили в прошлом, а вот здесь нашего брата попросту нет. По ночам тайком я искал информацию, Распрашивал у людей, с которыми общался, но никто и никогда о них не слышал. И самое обидное, что все так и считают, что мой дар Земли может только и делать, что управлять камнем. Глупцы. Величайшие постройки во всех мирах возводили архитекторы. Только тот, кто перешагнёт уровень архимага Земли и имеет зачатки самой первостихии, может выйти на новый уровень и назваться архитектором. Над нами, помню, часто смеялись. Многие маги живут мирно и годами занимаются своими экспериментами, чтобы заполучить силу. И только через лет 50, а может и целую сотню, выходят на полноценный боевой уровень. Мы же изначально сражаемся, чтобы прийти к миру и покою в том состоянии, когда на нас попросту никто не захочет напасть. Ну, почти никто. Всегда есть исключения из правил. Но даже эти исключения чаще всего обращаются к архитекторам и делают это с уважением, если хотят себе постройки, которые простоят не одну тысячу лет. Скрип Шу! началось, подумал я и выдохнул. Мой конвоир схватился за поручень, когда вагон стал шатать, а я как сидел, так и сижу. Знаю, что не сойдет он уже с рельсов, ведь хорошо чувствую я и металл, и землю. Кстати, это означает, что мой дар начинает окончательно пробуждаться. «Кажется, на нас напали», — сообщаю ему. «Хм». И не думает он ругаться или злиться, а вместо этого полностью собрался и достал из-за пояса клинок. «Полагаю, они самоубийцы. Сидя здесь и никуда не ходи. Я сейчас пойду и проверю. Хотя, уверен, охрана быстро с ними разберётся». «Как скажете», — пожимаю плечами и устраиваюсь поудобнее. То, что охрана прямо сейчас удаляется от нас, и даже не сообразила, что несколько вагонов уже цепили, я не стал ему говорить. Как не стал говорить, что имперское оружие, которое было в ящиках, уже сбрасывают на землю одни люди, а другие быстро грузят в медленно движущийся вдоль путей грузовик. Также не стал говорить, что на крышах сейчас находится больше 20 человек, и они, кажется, ищут, чем можно поживиться. Все это я понимаю с помощью своего дара, связываясь с металлом и получая от него информацию. Нет. Металл не говорит, как можно подумать. Он умеет кричать и плакать, но не говорить. Тут все тоньше и сложнее. Сомневаюсь, что много людей в этом мире могут так же. Я отлично знаю, сколько ног сейчас стоит на крышах. Сколько находится в вагонах. И даже масса этих самых тушек которые имеют ноги. Могу прикинуть по подошве, кто сейчас бежит в сторону сопровождающего. Кстати, он скоро о них узнает. А, вот уже узнал. Он решил вылезти на крышу, а там парень весом килограмм в 100 выставил в его сторону клинок и получил пулю между глаз, сейчас лежит на крыше и отдыхает. Мда, выстрел явно прилёг. Внимание, и сейчас там идёт бой. Офицер молодец. Он убил парня без дара, зато привлёк внимание всех остальных. А если судить по звукам, то там как минимум есть огневик и ветровик. Мой сопровождающий оказался сильным, но продержался только первые пять минут. А теперь он тоже спокойно лежит и отдыхает. Глупец. Зачем было выходить, не зная обстановки? Почему не отступил, когда увидел столько врагов? В этих оцепленных вагонах есть люди и охрана, хоть и не так много. Можно было с ними договориться. Жаль ли мне его было? Нет, он идиот. А такие в любом случае умирают. Но мало того, что умер, так ещё и мою жизнь продал заломанную копейку. Он видел, что я из себя представляю, ведь даже оружия не имею. При этом мы едем в маленьком приватном купе в специальном мягком вагоне, который предназначен для имперских спецслужб. Тут нужно быть идиотом, чтобы его не обыскать. В таких обычно ездят либо оперативники на важные задания, либо аристократы. Ладно, хрен с ним. Но зачем было выходить и оставлять бронированную дверь открытой? К слову, наш вагон был хорошо бронирован. Эх, пришлось вставать и идти встречать гостей.